Глава 557. «Так весело». Паря в лазурном небе верхом на грифоне, Дзуи чувствовала себя великолепно. Гуэнси сидела перед ним, плотно прижавшись спиной к его груди, а Бауэр находилась в объятиях матери. Раскинув руки, Цзуи обнял двоих людей. Они были близки, как никогда. Поначалу девочке была непривычна такая близость с Гуэн Си. Обычно она привыкла быть в объятиях Дзуи поэтому сперва выражала легкое недовольство. Но вскоре полет на Грифоне возбудил и развеселил ее, и личико залилось яркой краской. Вообще-то в объятиях гуинси тоже было очень комфортно. А Гоэнси легонько уперлась подбородком в голову девочки, закрыв глаза. Она боялась, что это сон, и что, проснувшись, все пропадет, поэтому с жадностью наслаждалась. Наслаждалась счастьем и прекрасным моментом. Обдуваемая свистящим ветром Адзю поднялась еще выше и уже летела на высоте 10 километров. Из-за своего телосложения грифоны в диком мире не были самыми быстрыми летающими животными. В действительности им было не угнаться до многих пернатых, и высота полета у них была ограничена. Зато они обладали огромной силой и могли на себе перевозить тяжелые грузы. Пара острых когтей была способна разорвать хищного зверя. Они располагали достаточной боевой мощью и, по мнению звериной расы, уступали разве что летающим драконом. Один летающий дракон мог запросто расправиться с несколькими десятками грифонов. Но эти же грифоны в руках звериной расы и Дзуи могли проявить себя совершенно иначе. В Сарде не было ни одного рыцаря, который бы не владел верховой ездой. Верховая езда считалась в этом мире многогранным искусством. Рыцари разных рангов владели этим искусством на разном уровне. Дзуи владел верховой ездой на высоком уровне. С помощью духовной связи Зуи делился своей чистой энергией с грифоном, позволяя последнему лететь еще быстрее и выше. Помимо этого, влитая энергия отцы могла понемногу закалять мышцы и кости грифона, благодаря чему тот становился еще сильней, даже трансформировался и повышался в ранге. Папа, смотри! Самолет! Баора вдруг возбужденно вскрикнула. Цзуи посмотрел в ту сторону, куда показывала девочка, и в самом деле увидел впереди справа пассажирский самолет чей белый корпус сверкал под солнцем. «Давай догоним его». Дзуи решил повеселиться, чтобы порадовать Баор. В итоге он посредством духовной мысли передал Грифону приказ. Грифон немедленно ускорился, яростно размахивая крыльями, и устремился вперед точно выпущенная стрела. Из-за ограничения ранга Грифон, даже получая энергию Ци, не мог лететь так же быстро, как сам Дзуи. Ему было не под силу преодолеть скорость звука. Тем не менее догнать самолет не составляло труда. Спустя всего 2-3 минуты Адзю оказалась над самолетом, летя на одной с тем скорости. Вытянув голову и посмотрев вниз, Баур со смехом захлопала в ладоши Папа, так весело! Долгое время прожив Дзуи, девочка заметно осмелила и еще больше стала любить всякие развлечения. От Дзуи хихикнул. Находившаяся между двумя людьми Гуинси улыбнулась, чувствуя, что впереди нее сидит маленький ребенок, а позади большой ребенок. Большой ребенок и маленький ребенок развлекались от души, но пассажирский самолет летел не в сторону горы Шаньнун, поэтому через некоторое время Грифон, получив команду от Зуи, сменил направление и отделился от самолета. В это время в пассажирском самолете маленький пухлый мальчик, сидевший возле окна, увидев через стекло, что происходит снаружи, внезапно выпучил глаза и принял испуганный вид. Мальчик недоверчиво протер глаза, затем схватил сидевшую рядом женщину за руку и начал дергать ее, волнительно крича. «Мама! Мама! Смотри быстрей! Там большая птица! А на ней люди!» Дремавшая в это время женщина вздрогнула от испуга и следом за сыном взглянула в окно. Однако снаружи самолета были лишь облака, никакой большой птицы уж тем более людей на ней не было видно. Зато окружающие пассажиры из-за крика толстяка бросили изумленные взгляды, отчего женщина чувствовала себя опозоренной. «Меньше смотри мультфильмов!» Женщина шлепнула толстяка по голове. «Посмотри на себя. У тебя уже глаза красные!» «Я правда видел!» Мальчик обиделся, но уже ничего не мог доказать, и вынужден был проглотить обиду. Адзуи, не знавший, что из-за его выходки мальчика несправедливо обидели, продолжал лететь к цели назначения. Спустя примерно полчаса Грифон успешно подлетел к горе -Нун. С тех пор, как было обнаружено испытательное пространство... Местность вокруг портала постоянно застраивалась и уже выглядела не так, как раньше. Сейчас территория, где располагался портал и воспитательное пространство, превратилась в военную зону ограниченного доступа. Вокруг были возведены стены, которые мешали любоваться прежними живописными видами. Была установлена охрана, посторонним вход был строго воспрещен. Во избежание лишних хлопот и недопонимания, Дзуи, обнимая Баора Гуинси, прямо в воздухе вернул Грифонов значок Канады. Он раскрыл крылья света и вместе с людьми медленно приземлился у входа на охраняемую территорию. С тех пор, как Дзуи продемонстрировал свою способность летать, он через экстрабюро получил лицензию на полет. Эта лицензия была осуществлена в виде цифрового сигнала. Стоит иметь при себе специальный мобильник, который выделило экстрабюро, и тогда можно свободно летать в пределах страны. Система противовоздушной обороны не будет рассматривать Зуи как неизвестную угрозу. Конечно, если Дзуи захочет скрыть своё местоположение, Нужно будет лишь убрать мобильник «Пространственное кольцо». «Консультант Зо!» визит визите Цзуи отдел контроля за испытательным пространством уже был заранее осведомлен и отправил человека встретить его. «Я собираюсь заглянуть в испытательное пространство». Цзуи отмахнулся и сразу сообщил цель своего прибытия, не желая перебрасываться пустыми вежливостями. «Пожалуйста!» Отвечавший за встречу человек повел Цзуи к порталу по специальному коридору, совершенно не возражая против Гуэнси Этот портал считался собственностью Китая и находился под контролем Кабинета Министров, Военного Министерства, Экстра-Ассоциации и Экстра-Бюро. А Цзуи занимал особый статус в этой системе, поэтому не подвергался ограничениям правил. Да и никто сейчас не решался ограничивать его, но Цзуи всё-таки придерживался необходимых правил, например, заранее отправил запрос на посещение испытательного пространства. Он вместе с ГуНС и прошел через портал и снова оказался в испытательном пространстве.